Глава 29. Мэри взяла Кристину за руку, и они пошли вниз по тропе, движимые голодом. Заслышав шум воды, они спустились к озеру, в которое лился звонкий водопад. Мэри попробовала воду рукой. теплое иди ко мне». Они сидели на каменном уступе. Мэри разобрала спутанные волосы малышки, начисто промыв их. Очистила черные каемки под ноготками найденной веточкой. Она тетёшкала девочку так, словно стала собственной бабушкой, которая любое действие с детём приправляла потешками. «Умывайся, роток, умывайся, глазок, чтоб сиять и лучить, чтоб воды не мутить. Надо умываться, чтобы глазки блестели, чтобы щечки горели, чтоб смеялся роток, чтоб кусался зубок». Все равно есть хочется, вздохнула Кристина. Что-нибудь придумаем, успокоила ее Мэри. Само ее опять мутило, и она даже думать о еде не могла. Чем же я так траванулась, подумала она. По воде мимо них плыл темный плод. Мэри машинально взяла его в руки и откусила. Приторно медовый, финиковый вкус. Кристина моментально проглотила слегка заизюмленную мякоть, сразу повеселев. Мэри увидела, как качнулись несколько крон деревьев. Сердце ухнуло в нехорошем предчувствии. «Детка, нам надо сыграть в одну игру, хорошо?» «Я люблю играть». «Точно, ты любишь играть. Набери как можно больше воздуха в легкие и задержи дыхание. Нам надо нырнуть так глубоко, как сможем, хорошо?» Легкие, А почему легкие, а не тяжёлые?» «Крис, не начинай, я умоляю, плохие идут сюда». Девочка послушно ушла под воду. Мэри, утягивая ее за собой, плыла в сторону водопада. Внутри, за стеной падающей воды, озеро утекало вглубь темного грота. Мэри показала жестом Кристине, чтобы та молчала. Аккуратно выглянув наружу, она сама чуть было не вскрикнула. К озеру подошла группа мужчин в камуфляже. Шлемы и оружие за спиной, ножи за голенищем высоких ботинок. Они озирались по сторонам, направив оружие в разные стороны. Высоченный, будто вырубленный из столетнего дуба мужчина отрывисто отдавал команды. Военные расположились на берегу озера. Мэри с Кристиной нырнули еще раз и оказались в небольшом воздушном кармане. Вода здесь была прохладнее, у Кристины немного посинели губки. Мэри посадила ее на крошечный выступ в скале, но над поверхностью все равно была лишь голова. «Я поплыву, гляну, долго они или нет, не бойся». Кристина кивнула, серьезно поджав губки. «Я зослая, не боись, потерплю». Мэри поцеловала девочку в лоб. «Зослая, зослая». Мужчины разделись и весело плескались в озере. Двое охраняли периметр. Один, заметив какое-то шевеление, прицелился. Возле Мэри свистнула, откололся огромный кусок скалы. Вернувшись к Кристине, она сказала. «Нам придется еще подождать». От воды сморщились пальцы рук, испарина покрывала лоб обеих. В гроте было не так много воздуха, и Мэри поняла что долго они не продержатся. Кристина не жаловалась. Она лишь безвольно, положив голову на плечо Мэри, сказала. «Какие мы с тобой исчезлые!» «Да, мы исчезлые. Нас никто не найдет. «Мэри, у меня в глазках ночь». «Ты слушай сердечко. Вдох-выдох, вдох-выдох. Представь, что мы в волшебном саду». Кругом красивые цветы и птицы, а над головой чистое небо. Погода не жаркая, и легкий ветерок гладит тебя по голове». Мэри поняла, что совершила ошибку. Ей надо было попробовать сразу выйти на берег и сдаться. Теперь у нее не было сил вытащить Кристину обратно и проплыть самой. «Как глупо!» — прошептала она, погружаясь в воду. «Умереть от страха!» Ричард визгливо заорал. «Какой сегодня год, я спрашиваю?» Даня мрачно из-под лобья глянул на него. «Орать бесполезно. Мы не знаем, какой сейчас год». «Так, понятно, хорошо. Ну, допустим, вполне возможно. Но как же...» Ричард заметался по залу, дёргая разные рубильники и кнопки, но ничего не работало. Быстрая, бессвязная его речь скорее напоминала бред. «Дядя...» — Коля дотронулся до Ричарда. Тот вскинулся и отпрыгнул. «Так, не трогай меня, маленький человек! Я терпеть не могу людей маленького роста!» Катя прыснула. «Я не маленького роста, я ребенок, Обиженно ответил Коля. Тут Ричард замер, как бы приходя в себя, и обвел всех взглядом. «Вы что, дети?» «Ну, я уж точно нет», — ответил Тимур. «Ну, с неандертальцем понятно», — задумчиво сказал Ричард. Затем, наклонившись к Коле, заговорщически прошептал. «Маленький человек, будь осторожен, у неандертальцев могут быть вши». «Нет у меня никаких вшей», — мрачно разглядывая Ричарда, сказал Тимур. «Это мы еще проверим». Ричард отошел в дальний угол комнаты. «Дети, год непонятен, уровень радиации на поверхности никто не измерял, тупые стариканы сдохли, магазины с алкоголем закрыты». «Мне нехорошо». Закатив глаза, Ричард грохнулся в обморок. «Сдох?» — буднично спросил Миша. «Его дети, что ли, обидели? Чего у него фобия какая-то на детей?» — сказал Даня. «Бывает и такое, но он милый», — сказала Катя. «Тебе подходит, да», — раздраженно ответил Даня. «Здесь есть выход, смотрите», — сказала Марина. Происходящее не очень ее интересовало, Девочка изучала схему пожарной эвакуации, которая обычно располагается в каждом общественном заведении. «Вот, должна быть дверь», — она ткнула пальцем в точку на схеме. «Нужно только открутить вот это». Марина указала на большое колесо, торчащее из стены. Откроется шлюз, и вода из верхнего резервуара приведет в движение механизм, который запустит турбину и откроет выход. Может, и ком заработает?» Все с интересом принялись разглядывать схему. Лежащий на полу Ричард еще раз дёрнулся и затих. Катя присела перед ним и потрогала шею. «Кажется, у него шок или передоз». Ешки матрешки надо делать искусственное дыхание», сказал Миша, и все посмотрели на Тимура. «Я? Я не буду. Мне вообще не хочется психа откачивать». «Тимур, ты взрослый», сказал Коля. В этот самый момент до Тимура окончательно докатились слова Коли. «Раз я взрослый, то и делаю, что хочу». Мэри сказала, что единственная ценность в мире — это человеческая жизнь. Тихо ответил Коля. Тимур со вздохом положил руки крест-накрест на грудь Ричарду. «Так и быть, начнем реанимационные действия». Когда он зажал Ричарду нос и уже хотел вдуть воздух в лёгкие, Ричард очнулся и сквозь зубы прошипел. «Слезь с меня! Ещё не хватало в объятиях неандертальца задохнуться!» Тимур замахнулся, но не ударил Ричарда, а бормоча ругательства поднялся. С Ричарда лил пот. Он с трудом приподнялся. «Костюм полностью из синтетических материалов. У меня перегрев!» Ричард начал стаскивать с себя комбинезон. Еще и экзегипетционист, резюмировал Даня. Экс кто? Коля окончательно растерялся. Конь в пальто, ответил Миша и снял с себя футболку. На вот, держи, кинул он ее Ричарду. Данкишон. Хотя, судя по всему, миру все-таки пришел конец, и мы в каменном веке, так что ложные стеснения лишь удручат нас искусственно, сказал Ричард. Ого. «А это ты как умудрился?» — беспардонно спросила Катя, разглядывая Мишину спину. Вдоль всего позвоночника Миши проходил огромный красный рубец. Миша смущенно дернул плечом, ничего не ответив. «Он не обязан рассказывать», — вызывающе глядя на Катю сказал Коля. «Да, Кать, ты иногда перегибаешь», — поддержал Колю Даня. «Ну все, я в аду», — продолжил истерику Ричард куча глупых детей, и вообще от этих розовых соплей меня сейчас тошнит». «Тогда вертай взад футболку», — сказал Миша. после все Всё-таки здесь дамы?» — ответил Ричард и, посмотрев на Марину, съерничал. «Или ты мальчик?» «Я девочка», — Марина насопилась. «Лучше бы вспомнил, есть ли тут запас еды». Ричард задумался. «Возможно, еду придется добывать самим». «Это мы и без тебя поняли», — сказала Марина. «Ладно, Ребзя, давайте попробуем запустить турбину». Ричард встал и, манерно поклонившись, сделал приглашающий жест. «Дорогу осилит идущий». Тимур с Данией, переглянувшись, принялись крутить колесо. Но сколько бы они ни пыхтели, оно не сдвигалось с места. Тимур напрягся так, что вздувшиеся на шее вены потемнели, им начал помогать Миша. Давай на раз-два, сказал Мишаня. Вы не справитесь без кулакомощи, пришел на помощь Коля. Он схватил кусок трубы, который Давича Тимур хотел прикончить Ричарда, и долбанулся всего маху по колесу. Оно скрипнуло и немного сдвинулось. Общими усилиями колесо повернули несколько раз, раздался шум воды, под потолком вспыхнули лампы. На стене медленно начала открываться панель. За прозрачной стеной начал заполняться водой резервуар. Монитор кнул, и посередине экрана показалась зеленая точка. Вода наливалась медленно, словно где-то внутри был засор. Пол тряхнуло подземным толчком. Все присели, испуганно озираясь, а с потолка резервуара вместе с потоком воды вылетели бесчувственные тела Мэри и Кристины. Они упали с громким всплеском, и следом хлынула вода, молниеносно заполняя резервуар. «Мэри, она утонула!» — завяжал Коля и начал колотить по стеклу палкой. Ричард, прищурившись, присмотрелся. «Взрослая особь женского пола, надо спасать!» «Извращенец!» — крикнул Тимур, бешено колотя ногой по стеклу. «Не без этого», — ответил Ричард. Постукивая ногтями по стеклу, он закрыл глаза, прислушиваясь. Затем поставил палец на точку, где уже появились первые трещинки, попросил Колю. «Дай-ка дубину, маленький человек». Коля покорно отдал трубу. Ричард прицелился и ударил в то место, которое определил. Стекло покрылось сетью тонких полос. Тимур еще раз ударил ногой в точку, выстрелившую с нопом паучьих лапок, Стекло рассыпалось мелкими осколками, и вместе с хлынувшим потоком воды в зал выплыли два бездыханных тела. Дани с Мишаней кинулись к Мэри. Тимур двумя руками, схватив их за загривки, оттолкнул от Мэри, схватив в охапку её тело. Сильно тряхнув, положил животом на колено и ударил по спине. Мэри закашлялась, выплевывая воду. Марина с Колей трясли Кристину. Да что вы ее трясете, сказал Ричард, наблюдая со стороны, не приближаясь. Тимур опустил Мэри на пол. Ты как? Быстрее, помоги ей! Прохрипела Мэри. Тимур одним прыжком подскочил к телу малышки. Скрещенными руками начал нажимать на крошечную грудную клетку. Марина с Мишей подбежали к Мэри, приподняв, помогли сесть. Мэри закрыла руками скривившееся от беззвучного плача лицо. «Боже, боже, только не она! Пожалуйста, пожалуйста!» Тимур продолжал реанимационные действия, вглядываясь в бесчувственное лицо Кристины. Ричард рылся в бесчисленных ящиках, стоящих вдоль стен, наконец нашел то, что искал. Никто не обращал внимания на его возню. Он взял настольную лампу, отрезал провод, воткнул его в розетку на стене. Пока Тимур, обливаясь потом, пытался качать крошечное сердечко, Ричард подошел, взял девочку за руку и, бормоча под нос, сказал. «Нафиг надо! Она омерзительно мелкая, но, кажется, взрослая особь сильно расстроена. Что ж, кто хочет секс вечером, то варит кофе по утрам. Тарам-парам-парам. Надеюсь, что передоза не будет». Он, поискав на тонкой ручке вену, все же нашел ее, медленно ввел содержимое шприца прижала голенные провода к ее телу ребенка тряхнула все вскрикнули даже катя которая до этого не проронила ни звука восхищенно выдала полнейший фуфел шмерц мама я тащусь от этого психа растление не по моей части ни на секунду не смутившись парировал ричард кристина с хрипом выдохнула струю воды зашлась в кашле и очнулась господи спасибо сказал коля «Можешь и так меня называть?» — принял благодарность на свой счет Ричард. Коля недоумённо посмотрел на Ричарда, но ничего не ответил. Мэри на четвереньках подползла к Кристине, взяв ее на руки, начала гладить по голове. «Бедная моя, как напугала нас!» Кристина заплакала, но быстро успокоилась на руках у Мэри. Катя на секунду пересеклась взглядом с Мэри и отвернулась. Мэри, сделав вид, что все нормально, смотрела на ребят. «Как же я рада всех вас видеть! Столько всего произошло!» Миша накрыл Мэри куском брезента. «Мы собирались выбираться отсюда», — сказал Даня. «А вы?» — Мэри удивленно смотрела на Ричарда. «Сударыня, к вашим услугам!» Ричард картинно встал на колено и поцеловал руку Мэри, которую она брезгливо убрала, незаметно вытерев об одежду. Тимур тихо зарычал, глядя на Ричарда из-под «Отличный экземпляр», — кивнул на Тимура Ричард и, наклонившись совсем к Мэри, спросил. «Вы знаете этих маленьких людей?» «Да, что? Есть проблемы?» «Дети невыносимы». «Иногда...» «Ричард?» «Мэри?» «Так, познакомились, что делаем дальше?» — разрядил обстановку Коля, искоса посматривая, как у Миши, Дани и Тимура сжимаются кулаки. Ричард, потеряв интерес к Мэри, Снова начал нажимать разные кнопки на панели и включать тумблеры. Наверху отряд вооруженных людей, сказала Мэри. Мы их видели, ответил Миша. Где остальные ребята? Скорее всего с мутиками, сказал Даня. Боже, Мэри побледнела. Что? Почти хором сказали Марина и Коля. Табличка Хлоя. И оставил ее на берегу. Это очень плохо. «Табличка Хлои?» Мэри не успела ответить. В резервуар спустилась веревка. «Это они! Надо уходить!» — крикнула Мэри. «Навались!» Миша начал дергать ручку на тяжелой высокой двери, расположенной на дальней стене зала. «За дверью есть проход», — сказал Ричард. «Там еще опаснее», — возразил Тимур. «Тебе откуда знать?» «Да потому что последнее, что нужно сделать, это привести детей в это место». «А так нас всех перестреляют!» Дверь открылась сантиметров на сорок, и Катя первая юркнула за неё. Тимур буквально вытолкнул Мэри с Кристиной на руках. Миша, Марина, Коля бежали следом. Ричард, программируя что-то на своих кнопках, крикнул. «Идите, я догоню!» Тимур стоял у самого прохода. Под ноги Ричарду упала дымовая шашка. Ричард жестом безумного пианиста сделал последний аккорд на своей клавиатуре и, закрывая лицо футболкой, бросился к проходу. Раздались выстрелы. Ричард покачнулся, но Тимур подхватил его и втащил в темный длинный коридор. Дверь с глухим шлепком захлопнулась. «Спасибо!» Ричард шипел от боли. «Ранен? Кажется, руку зацепила. Дверь содрогнулась под автоматными очередями. «Идти можешь?» «Чего-то ноги подкашиваются!» Тимур рыкнул в своей манере. Закинув здоровую руку Ричарда себе на плечи, потащил его по коридору. «За сколько они вскроют дверь?» «Не вскроют! Подожди, мне надо дух перевести!» Ричард тяжело дышал. Тимур чувствовал, как Ричард дрожит. «Слышь, псих, ты это, не окачурся тут!» «Будешь скучать?» — саркастически усмехнулся Ричард. «Мечтай. Просто не люблю мертвяков». «Ну, здесь мы совпали. Некрофилея ни не ни моё», — согласился Ричард. «Ты точно изврат», — ответил Тимур. «Мы уже это выяснили», — сползая на землю и теряя сознание, — ответил Ричард. Тимур, сплюнув подхватил Ричарда и сказал с раздражением. «Да блин, барышня, третий обморок за вечер!» — Где твой веер?